Глава 4. Когда я пошел в сторону деревни, мужик с ружьем, секунду постояв, двинулся мне навстречу. Сошлись почти посередине поля и с удивлением уставились друг на друга. Дело в том, что он только издали был похож на человека, а кем являлся на самом деле, хрен его знает. Бросались в глаза большие, длинные, заостренные кверху уши, а мордаха выглядела как треугольник из-за сильно зауженного подбородка. Миндалевидные глаза зеленого цвета слегка ошалелые, но очень умные и изучали меня подробно и внимательно. Разглядывания друг друга затянулись на несколько долгих минут. Потом эльф, я теперь буду его так называть, встряхнулся и задал какой-то вопрос на незнакомом языке. Я ничего не понял и в ответ заговорил на своем. В итоге перешли на международный, язык жестов. Конечно, такое общение было малоинформативным. Но мне тут явно благодарны и приглашают посетить селение. Уже неделю я живу в селении эльфов, которые оказались совсем не эльфы, но выговорить название их расы я даже по пьяни не смогу. Очень уж у них язык замороченный. К своему стыду, за это время я с трудом освоил десяток основных слов, в отличие от одной из местных девчонок, которая уже довольно бойко лопотала на моем. Вот уж кто реальный полиглот. В первый же день она выучила пару сотен слов из тех, назначения которых я мог указать пальцем. Например, дерево, куст, тарелка, стол. А сейчас она уже может, пусть коряво, но полноценно говорить. Как выяснилось, здесь сейчас идет гражданская война, где все воюют со всеми. Напавшие на поселение бойцы принадлежали к одному из объединений, призванных на помощь иностранным государствам. Вот эти иностранцы и творят здесь полный беспредел. Иногда вырезают целые селения только за косой взгляд. Уровень развития на местной планете соответствует приблизительно концу 19-го, началу 20 века на Земле. Тут у меня их винтовки показались знакомы. Они напоминали земные берданки, по крайней мере, тоже однозарядные. Еще у жителей поселения есть убежище на случай нападения. Оно спрятано в труднодоступной части леса. Но атака, в которую вмешался я, была настолько внезапной, что они просто не успели увезти женщин и детей только взорвали подготовленный фугас на пути противника. Звук этого взрыва я и услышал, будучи возле портала. Кстати сказать, о портале местные знают, но он уже как 200 лет считается нерабочим. Почему он заработал сейчас, они даже предполагают, но у них есть множество легенд на этот счет. Раньше жители активно пользовались прорывом. Само это поселение было создано для обслуживания путешественников в другой мир. Поэтому оно и находится в такой глухой местности. Но когда портал закрылся, поселение переквалифицировалось в простое сельскохозяйственное. Больше того, я выяснил, что конкретно представленная здесь раса — потомки людей из космического корабля, потерпевшего крушение в незапамятные времена. За долгие столетия совместной жизни пришельцы ассимилировались и встроились в местный социум. Другими словами, породнились с населением, которое значительно отличалось от них по внешнему виду и со временем полностью растворились в нем. Неделя прошла мирно и не ненапряжно. А потом откуда-то пришли пять старейшин. Эти древние разумные взяли меня в конкретный оборот. Оказывается, с порталом не все просто, и открыть его могут далеко не все. Теперь понятно, почему за мной пришли только два последователя, остальные просто не успели. Без участия человека порталы тоже открываются, но крайне редко. Когда-то на этой планете уже был разумный, способный открыть портал. Местные посещали мир с системой, даже наладили с ним торговлю. Когда разумный погиб, доступ был потерян. Старейшины насели на меня с предложением поработать отмычкой. «Вот как-то мне не хочется стать привратником и торчать возле портала всю оставшуюся жизнь», — честно сказал им я. Они, понимающе кивнули, но скоро я понял, что меня просто не слышат. Больше того, они уже все распланировали, так сказать, без меня меня женили. Меня это все взбесило, и я стал плотно думать над возвращением. Старцы пробовали вернуться к неприятному диалогу, но я их потуги просто игнорировал. Общался только с главным вселением через девчонку-полиглота. Предполагаю, что на той стороне портала меня все еще ждут. Придется от этих ждунов избавиться. В голову ничего толкового не приходило, кроме варианта со взрывчаткой. А что? Загрузить в тележку, открыть портал и толкнуть ее туда с каким-нибудь запалом, который через минуту сработает и расчистить дорогу. Тем более, что скоро должен прийти дед, и желательно бы встретить его разрушенного дома, чтобы не волновать. Насчет взрывчатки и тележки обратился к старости. Оказывается, у них такого нет, но староста знает, где купить, были бы деньги. В ходу здесь серебро в виде квадратных рельефных пластинок вместо привычных мне монет. Староста предложил было обменять мои трофеи из убитых солдат на взрывчатку, но поступить так означало оставить поселение беззащитным ведь основная масса огнестрела как раз и состояла из моих трофеев, поэтому не вариант. Староста намекнул, что старейшины могут решить мой вопрос, но тут уже меня не устроит их цена. Понятно, что они попросят взамен». Долго ломать голову не пришлось. В селение прибежал молодой парень с вестью, что сюда идет очередной отряд карателей из той же группировки, чьих людей мы уничтожили. В поселке объявили что-то вроде эвакуации, народ решил схорониться в лесу, а я задумался. Ведь если у меня есть практически бесшумная винтовка, я могу и поиграть с этим отрядом в кошки-мышки. Один раз это уже получилось, так почему бы и не повторить? Много думать времени не было. Совсем скоро отряд выйдет на открытую местность. Поэтому я переговорил напоследок со старостой, попросив у него одного человека, который знает лес. И, получив отказ, плюнул на все и выдвинулся навстречу отряду. Уже шагая по дороге, подумал, а оно мне надо? одному воевать за всех. Мне просто нужна взрывчатка, так почему бы ее не поискать там, где расположились эти вояки? Ведь украсть ее, думаю, гораздо проще, чем добыть денег и купить. Притом мне жутко не понравилось поведение местных. По сути, они всеми силами внушают мысль, что мне без них не справиться. Даже простая просьба о проводнике не нашла отклика. Хотя, если разобраться, я действую в их интересах. Ведь если среди солдат есть следопыт, то могут и не пересидеть в лесу. Ну, бог им судья, пусть делают, что хотят, а я попробую справиться самостоятельно. Я пропустил колонну вояк, которые шли без особой охраны. Аж руки чесались наказать за такое пренебрежение элементарными правилами безопасности. И, немного подождав, пока они удалятся подальше, вышел на дорогу и потопал в противоположную сторону. Буду искать место их дислокации, а там, глядишь, и придумаю что-то». Потратил практически весь световой день, пока со склона очередного невысокого холма не рассмотрел довольно крупное поселение. Изучить его решил ночью, благо сторожевых животных в этом мире я не видел. В темноте пробегусь по поселку, посмотрю, что где лежит. Время до заката я проспал, так как ночью вряд ли получится отдохнуть. Первый раз в этом теле мне повезло по полной программе. Я даже ошалел от такого расклада, посудите сами». Не успел войти в поселок, как натолкнулся на целый обоз из мощных телег, каждую из которых тянуло животное, похожее на лося. Так вот, последовал за обозом и пришел к складам в виде буквы «П», огороженным глухим забором. Телеги загнали во двор, и, оставив одного из солдат их охранять, извозчики разбрелись по соседним домам. Выждав для верности полчаса, я пристрелил часового, и перед тем, как рыться в складах, решил проверить груз в телегах. И каково же было мое удивление, когда в одной из них я нашел нужную мне взрывчатку, а в соседней обнаружил и все остальное, от странных детонаторов до чего-то напоминающего Бигфордов шнур. На первый взгляд, тут примерно полтонны взрывчатого вещества. Не знаю, насколько она мощная, но думаю, что хватит для задуманного мной дела с избытком. Долго провозился с запряганием зверя в телегу, благо, что сброя не сильно отличается от земной. Немного догрузил телегу с ясными припасами и посудой, которые нашел среди груза каравана, и уже начал открывать ворота, когда заметил идущую к складам смену караула, пришлось стрелять еще три раза, убивая солдат из этого мини-отряда. Недолго думая, их оружие с подсумками тоже закинул в телегу, а сами трупы отволок к складам, убрав следы схватки. После чего вывел телегу, закрыл ворота и, удобно устроившись на импровизированном сиденье из нескольких курток, которые нашел в обозе, потихоньку покатил в направлении портала. Конечно, есть риск нарваться на какой-нибудь патруль или посыльных из отряда карателей, но другого выхода все равно нет. Накинул на себя одну из курток и шляпу, подошедшую по размеру, и сначала потихоньку, а потом и побыстрее стал удаляться от поселка. Уже при свете дня я подъехал к селению, где прожил больше недели. Осталось только миновать открытое пространство, не ввязываясь в неприятности. Пришлось оставить телегу неподалеку от выхода из леса и идти на разведку. Если каратели не ушли из поселка на поиски сбежавшего населения, то мне придется ждать ночи в темноте преодолевать поле. Когда добрался до опушки леса и осмотрелся, то обнаружил, что в селении остались только пять солдат противника. Остальные, как и предполагал, ушли на поиск сбежавших. Что делать и как быть. С одной стороны, можно перестрелять оставшихся и прорваться к порталу. С другой стороны, уверенности, что к порталу не ушла часть солдат, нет от слова «вообще». Так можно запросто нарваться на неприятности. Прикидывал и так, и эдак, но так и не выбрал ни один из вариантов. Судьба решила все за меня. Неожиданно недалеко в лесу начался бой, который медленно двигался в мою сторону. Польба стояла такая, как будто там несколько сотен человек. Так как с телегой убраться подальше в разумные сроки не получится, а терять добытое я не собираюсь, придется вмешаться. Я быстро подбежал поближе к повозке и занял удобную позицию на разлапистом дереве. Удобная она была тем, что я мог контролировать сразу с трех сторон подхода к повозке. Одна сторона просматривалась плохо, но это не критично, так как она в противоположной стороне от приближающегося боя. Вот как так? Шума наделали, как рота солдат, а на самом деле две женщины из селения отстреливались от десятка вояк. Пришлось вручать. Хотя, как ни странно, мою телегу не обнаружили. Просто жалко их стало. Начал потихоньку отстреливать, сначала с правого фланга, когда группа миновала мое дерево, то и остальных уже в спину. Через пару минут в живых остались только две растерянные дамы. Когда слез дерева и появился перед ними, то у них как будто стержень выдернули. Из них стали извергаться буквально водопады слез. Непонятно, как они до этого изображали амазонок, но сейчас реально расклеились и дружно начали таратурить что-то, я предполагаю, важное. Плохо, что я их не понимал. Ну, не полиглот я. В конце концов, они на пальцах показали, что мне надо идти и спасать их односельчан. Вот что мне не хотелось сейчас делать, так это устраивать войны. В мыслях я уже прохожу портал, и любая задержка бесит. Но и бросить эти зареванные существа тоже как-то не смог. Плюяси психуя пошел туда, куда показывали пальчиками горе Валькирии. Минут через двадцать достигли пункта назначения и очень вовремя. Солдаты окружили сельчана в неглубоком распадке и, изредка постреливая, не давали им высунуться. Чуть в стороне, десяток бойцов готовил что-то похожее на гранаты и, думая, с минуты на минуту пойдут на штурм этого распадка. Сельчане были не просто в плохом положении, а, я бы сказал, в безвыходном. Показал на пальцах валькириям, чтобы вели себя тихо, и начал потихоньку отстреливать агрессоров со спины, аккуратно перемещаясь по неправильному кругу. Даже не ожидал, что все получится так просто. Вроде войну ведут, опыт должен же быть какой-то, но эти до самого последнего момента так и не поняли, что их убивают. Дальше стало еще легче. Когда пересчитал всех убитых, понял, что в деревне остались пять человек, и все они последние из пришедших солдат. Поэтому решил довести дело до логического конца и после этого со спокойной душой уходить к порталу. Некому будет мешать. К селению со мной пошли только две спасенные дамы. Больше некому было». В живых остались несколько мужиков, но ни одного целого. Другими словами, из всего селения здоровыми были два десятка баб и человек 30 детишек. Все остальные пострадали в той или иной мере. Из старейшин выжили двое, и то один из них не факт, что жилец. Вот не понимаю я, зачем было прятаться и принимать бой в невыгодных условиях, когда можно при помощи банальной засады или, на крайний случай, простых обстрелов, без проблем измотать и победить противника с гораздо меньшими потерями. Что у них тут за военная наука? Ну да бог им, судья. Мне надо решать свои вопросы, и если для этого надо убить еще пятерых солдат, значит, так тому и быть. Обратил внимание, что в этом теле я отношусь к человеческой жизни как-то безразлично, что ли? Это меня напрягало? Нет, я понимаю, что обстоятельства так складываются, и вообще мир жесток. Но не должно так быть, когда убить, как высморкаться. И самое страшное, что эти оптовые убийства не вызывают у меня особых эмоций. Так можно стать даже не знаю кем. Но сейчас некогда об этом думать, надо идти и убивать. Поразмышляй об этом позже, в спокойной обстановке. Очень надеюсь, что рано или поздно такое время наступит. Пятерых солдат убил поодиночке без проблем. Они разбрелись по поселку в поисках заначек, оставшихся после бегства жителей, вместо того, чтобы нести службу как положено. За что и поплатились, умерли, даже не узнав об этом. Шутка, конечно, но по сути оно так и случилось. После зачистки деревни пробежался до спрятанной телеги и перегнал ее в селение. Надо срочно напоить и накормить животное, оно ведь не человек, долго терпеть не сможет и быстро умрет. Пока помогал в этом деле женщинам, оказалось, что там есть куча нюансов, о которых я просто не знал. Из леса прибежал один из пацанов с девчонкой-полиглотом и попросил дойти до старишин. Хотел проигнорировать, но эти двое малолеток вцепились у меня, как репейники. Пришлось идти, не воевать же с детьми. Пока я добирался, один из них, который был совсем плох, уже помер. Второй опять завел разговор о работе на них привратникам, но в этот раз предложил вознаграждение, которое, по его мнению, меня заставит согласиться на все. Вот реально вывел из себя. В прошлый раз уже все им ответил. Зачем опять начинать? Я уже зло развернулся, когда старейшина как-то тяжело вздохнул и попросил пожить в селении еще хотя бы неделю, пока раненые хоть немного не придут в себя. Если соглашусь и смогу эту неделю защищать поселок, то он отблагодарит памятью предков. Что это за память такая, выяснить не удалось, но по фанатично горящим глазам старейшины понял, что вещь стоящая. Я немного посомневался, но согласился. Если дед придет и не дождется моего возвращения, то навещу его уже дома. Просто внутренний голос благим матом начал орать. Нужно разобраться с этим голосом предков. Переселение из леса в поселок заняло остаток дня и половину следующего так как дорога, по которой мог пожаловать враг, была только одна и решил не сидеть в поселке, а ушел как можно дальше, чтобы там встретить нежданных гостей. Со мной пошли две валькирии, которым так и прилипло это прозвище, и девушка-полеглот со своим сопровождающим, вместо которого занял пацан, исполняющий роль посыльного. С собой взяли изрядный запас продуктов, все для готовки и небольшую палатку, непонятно откуда взявшуюся. Ранее я подобных вещей у местных аборигенов не видел. Расположились мы в удобном для проживания месте рядом с небольшим родником. Распределили дежурство для круглосуточного наблюдения за дорогой, и я, наконец-то, нормально отоспался и отдохнул от ужасов последних дней. За эту неделю ничего не случилось, если не считать того, что до нас дошла весть об уничтожении всей группировки, которая напала население. Рассказал родственник одного из сельчан, который приехал в наше селение по своим делам, как оказалось, группировка настолько достала местных, что против них поднялась буквально вся округа. Объединившись, они уничтожили этих уродов поголовно. Теперь можно было и прекратить дежурство, но я по-честному. Когда закончится оговоренный срок, и только тогда вернусь в поселок. Старейшина не обманул. Памятью предков оказался знакомый по прошлой жизни в высокотехнологичном мире установщик. Это оборудование для установки нейросетей в полевых условиях. Экземпляр по своему функционалу опережал в развитии знакомые мне не на одно поколение. При достаточном количестве ресурсов установщик сам выращивал био-нейросеть, пусть и за довольно продолжительное время. Староста считался со мной как раз установкой такой нейросети. Больше того, если в другом мире нейросети устанавливаются только тем, кому исполнилось 18, то здесь их могут использовать даже дети, детям даже лучше. Нейросеть сама подбирает режим работы для определенного возраста и развивается вместе с ребенком. Честно сказать, я даже охренел от такого подарка. Он снимал так много моих проблем. Я безумно рад, что заполучил эту прелесть. Теперь можно не беспокоиться о неправильной прокачке при усвоении сфер. Нейросеть без проблем считывает их характеристики, что, кстати, наводит на мысли о системе на материнской планете предков-сельчан. Конечно, я сразу проверил на полезность своей сферы. Даже я не знаю, нужны ли мне умения из моих трофеев. Дело в том, что в двух первых сферах были реально мусорные способности. При помощи одной можно вызвать на продолжительное время небольшой ветер. Вторая еще проще, помогает разжечь огонь. Другие словами, на крохотном участке могу создать высокую температуру, достаточную для появления пламени. Такая многоразовая спичка. А вот оставшаяся синяя сфера содержала в себе непонятное мерцание. Что это за умение и как работает, совершенно непонятно решил не торопиться и спросить совета у деда. Задерживаться здесь больше не хотелось, и на другой день после активации сети выдвинулся на телеге к порталу. Правда, далеко уехать не получилось. Прорубленная тропа оказалась слишком узкой для телеги. Пришлось ее долго и нудно расширять, что задержало меня на два дня. Но я наконец-то добрался и, подготовив все для взрыва, открыл портал.